Только противно жужжит за оконными занавесами проснувшаяся весенняя муха. Как тяжко иногда бывает лежать, изображая безмятежный, ничего не ведающий сон. Если чуть-чуть приоткрыть глаз, разыскивая назойливо жужжащую муху, то сквозь прищур различимо вроде как одно круглое пятно на занавесе — желтое и похожая на луну в ее каббалической трехчетвертной фазе. Ах, вскочить бы Иосифу сейчас с постели и попрыгать, потянуться вверх, покричать хоть этой искусственной луне. Подобно тому, как я прыгаю перед тобой и не достигаю тебя, так пусть враги мои не достигнут меня в своем стремлении причинить мне зло. Иосиф молится. Он не расслышал ни звона мечей, ни грохота распахиваемых дверей, только шаги мягкие, почти неуловимые. И встала опять вокруг постели Иосифа тишина, но уже живая, что-то прячущая в себе, как беременная женщина, плод. Кого родит эта тишина? Мелькнуло. Вошли в чарыках, сапогах, чулках. Наверное, Арсии. Испугался. Они увидели меня спящим без наложницы. Не подумает ли про меня, что я слаб? И сразу ответ. А ежели бы дело не удалось? Дело не удалось, а меня застают с наложницей. Обозленные, они убили бы игравшего с наложницей. Ах, пока мы проливали кровь, он тут развлекался. Но что же они не говорят? И тяжелая, будто передвигается каменная глыба шаги Арстархана. Проснись, повелитель, тебе несу известие. И следом тут же разнобой, гвалт, грохот. это выпочевальню больше за зрелищем, порвалась вся свита. Среди шума Иосиф различил даже женские вскрики. Подумал, не перестаралась ли любимица Серах, организовывая такую сумятицу. Раснись, о суд судай, имеющий печень!» Иосиф замер. Пусть его расталкивают. Пусть даже женщины, всегда отличающиеся подозрительной наблюдательностью, уверятся, что он спал крепким, ничего не знающим сном. Кричат. «Корок!» «Корок! Спасай уж, царь!» «Да, Серах, конечно, незаменимо. Сделать бы ее главной женой!» Кричали то, что требовалось. Иосиф все-таки еще подождал, потянулся. «Что случилось?» «О, мой славный начальник! Стражи, о, мои подданные!» Теперь Иосиф изображает, что он проснулся. На лице прекрасная бледность, над гордым носом на лбу морщины сошлись в гияр, мету избранничества. «Хон карба, Зиму прожили мои свободные люди!» Иосиф нарочно назвал всех «мои свободные люди», как называл согласно обычаю подданных каган. Иосиф веки приподнял над черными очами своими очень медленно, словно он уже еда медикун, умеющий наводить ветер и дождь, и проснулся после свидания во сне с самим Богом.